Глава 21. Ботинки Рамсфилда Сегодня в Кабуле чисто выбритые мужчины с удовольствием потирают щеки. Старик с аккуратно подстриженной седой бородой танцует на улице, держа в руках маленький плеер, из которого несется музыка. Талибы, которые запрещали слушать музыку и приказывали мужчинам носить бороды, ушли. Кэти Геннон. 13 ноября 2001 года. Репортаж для Associated Пресс. Семь пилотов компании «Ариана» сидели в передней части полупустого салона старого «Боинга-727». Они пили чай, курили и слушали музыку. На высоте 10 тысяч метров. Каждый из них дожидался своей очереди у штурвала. Каждые 10 минут дверь в кабину «Боинга» открывалась... Из нее выходил восьмой пилот, а один из ожидающих шел ему на смену. Семь из восьми боингов афганской авиакомпании были уничтожены бомбами и минами. Перелет из Дубая в Кабул длился 2 часа 45 минут. За это время каждый из летчиков должен был хоть немного времени провести у штурвала. Застенчивые афганские стюардессы каждые пять минут разносили по салону, пластиковые стаканчики с кока-колой. Грег прижался лицом к иллюминатору и изучал страну, которая снилась ему с самого начала работы в Пакистане. К Кабулу они подлетали с юга. Когда пилот объявил, что они идут над Кандагаром, Мортенсон поднял спинку кресла и стал пристально вглядываться в бывший оплот талибов. Но с высоты 10 тысяч метров он сумел разглядеть только шоссе перерезавшая плоскую равнину, зажатую между коричневыми горами и несколько неясных теней, которые, вероятно, были жилыми домами. Грег подумал, что, возможно, именно об этом говорил министр обороны Рамсфилд, когда жаловался на то, что в Афганистане нет хороших целей, и предлагал вместо Афганистана бомбить Ирак. Однако американские бомбы все же упали на эту однообразную равнину в своем домашнем офисе мортенсон рассматривал фотографии американских солдат в захваченном доме лидера движения талибан муллы омара солдаты сидели на огромной раззолоченной кровати в баварском стиле и демонстрировали стальные шкафы найденные под ней шкафы были набиты хрустящими 100 долларовыми банкнотами Чем больше Мортенсон читал о потерях среди мирного населения, тем хуже становилось его отношение к войне в Афганистане. Сотрудники ИЦ, работавшие в лагерях афганских беженцев, рассказывали о погибших детях, принимавших яркие желтые, неразорвавшиеся блоки кассетных бомб за пакеты с продуктами. Почему чиновники из Пентагона рассказывают нам о точном количестве боевиков Аль-Каиды и Талибана, убитых в результате бомбардировок. Но ничего не отвечают, когда их спрашивают о жертвах среди мирного населения, писал Мортенсен в письме к редактору, опубликованному в газете «Вашингтон-Пост» 8 декабря 2001 года. Еще сильнее меня пугает нежелание журналистов задавать подобные вопросы министру обороны Рамсфилду. Каждую ночь Грег просыпался около двух часов, И лежал без сна, пытаясь избавиться от мыслей о потерях среди мирного населения. Он отлично знал, что под американскими бомбами погибли дети, которые ходили в школу ица в лагере Шамшату близ Пешавара. Семьи беженцев устали жить в пакистанском лагере, вернулись в Афганистан и там нашли свою смерть, и это не давало Мортенсону покоя. Он лежал в темноте, Испугающий отчетливостью видел лица погибших детей. Он вставал, спускался в подвал и начинал звонить в Пакистан, чтобы узнать последние новости. Знакомые военные сказали ему, что посол талибов Мулла Абдул Салам Заив, с которым он пил чай в Мариотте, был арестован и отправлен в лагерь для военно-пленных Гуантанамо на Кубе. Само существование этого лагеря было незаконным. «Той зимой разбор почты превратился для меня в русскую рулетку», — вспоминает Мортенсен. «Я получал несколько писем поддержки и пожертвований, а в следующем конверте находил послание, в котором писали, что «Господь пошлет мне мучительную смерть за то, что я помогаю мусульманам». Грега беспокоила безопасность собственной семьи. Воспоминания о письмах со спорами сибирской язвы были еще остры, поэтому он подал заявление на аренду почтового абонентского ящика. Сотрудница почты откладывала письма без обратного адреса и передавала их ФБР. Одно из самых теплых писем пришло от пожилой жительницы сетла Пэтси Коллинз, которая стала постоянным спонсором ИЦА. Я достаточно стара и прекрасно помню, как во время Второй мировой войны мы интернировали всех японцев, безо всяких оснований, — писала она. Эти ужасные письма с угрозами послужат тому, чтобы вы открыто рассказали американцам все, что знаете о мусульманах. Вы — олицетворение доброты и смелости, чем всегда отличалась Америка. Не бойтесь, работайте. И говорите о стремлении к миру. Пусть это станет делом вашей жизни. Мортенсон последовал совету Коллинс и стал выступать по всей стране. Та компания по сбору средств в пользу ИЦа стала самой успешной в истории института. В декабре и январе, борясь со страхом, он выступил в большом спортивном магазине в Сетле в Миннеаполисе, на конференции библиотекари в Монтане и в Альпинистском клубе на Манхэттене. На некоторые его выступления приходило совсем мало народу. В Йеллоустонском клубе на горно-лыжном курорте южнее Боузмена грега провели в небольшую комнату без окон, где вокруг газового камина в мягких креслах расположились всего шесть человек. Вспомнив о том, что выступление перед двумя стами пустыми креслами в Миннесоте обернулось солидным пожертвованием, Мортенсон повесил над камином белый экран и стал показывать слайды. Он говорил о том, какую ошибку совершает Америка, ввязываясь в афганскую войну. Выступая, обратил внимание на красивую молодую женщину в свитере, джинсах и бейсболке. Она слушала его особенно внимательно. Когда Грег сворачивал экран, она подошла познакомиться. «Меня зовут Мэри Боно», — сказала женщина. «Я член палаты представителей от республиканской партии». Представляю Палм-Спрингс. Хочу сказать, что за последний час я узнала от вас больше, чем на всех брифингах на Капиталистском холме, начиная с 11 сентября. Нам нужно вытащить вас туда. Мэри боно протянула мортонсону свою визитку и попросила позвонить ей, когда начнется сессия Конгресса, чтобы она смогла устроить его выступление в Вашингтоне. Самолет заложил крутой вираж, направляясь к Кабулу, городу, расположенному в глубокой пыльной впадине между высокими горами. Напуганные стюардессы начали молиться, прося, чтобы Аллах обеспечил им нормальную посадку. Они приземлились возле Лагарских гор. Мортенсон заметил пушки танков-талибов еще советских времен. Танки были спрятаны в пещерах и закрыты маскировочными щитами, чтобы не стать целью снарядов с лазерным наведением. Много месяцев Грег изучал это место по электронным письмам Кэти Геннан, которая сумела вернуться в афганскую столицу. От Геннон он узнал, как разрозненные подразделения талибов бежали из города, когда с юга к Кабулу подошли танки Северного Альянса, поддерживаемые американскими истребителями. Огонь сосредоточился на улице гостей самом престижном и роскошном квартале города, где жили арабские боевики. 13 ноября 2001 года талибы окончательно бежали из Кабула. Геннон написала к Грегу о том, как после этого люди танцевали на улицах, как отовсюду неслась музыка, ведь режим «Талибан» запрещал музыку и танцы. Но и в середине февраля 2002 года в далеких от Кабула Белых горах шли интенсивные бои. Американские пехотинцы пытались подавить последние очаги сопротивления. Грег решил, что Кабул, который находился в руках Северного Альянса и американских союзников, достаточно безопасное место, чтобы, наконец, можно было сюда приехать. Однако, шагая от самолета к терминалу, мимо колон бронированных бульдозеров, которые использовались для разминирования, задумался над тем, было ли это решение разумным. Обломки самолетов «Арианы» валялись по всему полю. Их почерневшие хвосты вздымались над летным полем, как траурные флаги. Обгорелые фюзеляжи напоминали скелеты китов, выброшенных на берег. Взлетные полосы были изрыты воронками. Одинокий кабульский таможник скучал за своим столом. Электричества в зале прилета не было, и паспорт Мортенсона таможенник изучал под лучом света, проникавшим в зал через дыру в крыше. Документ не вызвал никаких вопросов. Таможник поставил штамп и жестом отпустил американца. Грег пошел вдоль стены, на которой висел портрет убитого лидера Северного альянса Ахмад Шахмасуда. В Пакистане Мортенсон привык, что в аэропортах его встречали. Прилетая в Исламабад, он сразу же видел улыбающегося Сулеймана. В Скарду фейсал байк, преодолевал кордон безопасности и встречал Грега прямо на взлетной полосе, чтобы тот ни на минуту не оставался без охраны. Но в Кабульском аэропорту Мортенсон оказался отданным на растерзание агрессивным таксистом. Он решил поступить излюбленным способом. Выбрал того, кто казался наименее заинтересованным. Водитель подхватил его сумку и направился к машине. Таксист Абдулла Рахман, как и большинство жителей Кабула, пострадал во время войны. У него не было век. Кроме того, была изуродована правая сторона лица. Противопехотная мина взорвалась на обочине дороги, когда его машина проезжала мимо. Также у... Абдуллы обгорели руки, так что теперь он не мог как следует обхватить руль. Тем не менее, он отлично вел машину и прекрасно ориентировался в хаотичном дорожном движении афганской столицы. Как и другие жители Кабула, после войны Абдулла перепробовал разные занятия. Ему нужно было кормить семью. Раньше за доллары 20 центов в месяц он работал в библиотеке военного госпиталя охраняя три запертых шкафа с книгами, которые каким-то чудом уцелели при талибах, хотя те имели обыкновение сжигать все издания, кроме Корана. Но вот нашел работу в такси. Абдулла доставил Мортенсона в отель «Мир». Вид здания гостиницы, испещренного следами от пуль, никак не соответствовал ее названию. В маленьком номере не было ни электричества, ни воды. Мортенсон выглянул из-за окна и увидел шумную улицу Багебалла. Все дома пострадали от обстрела. Среди прохожих было множество инвалидов. Грег задумался, что делать дальше. Но составить план действий было не легче, чем рассмотреть лица кабульских женщин, закутанных в плотное синее одеяние. До приезда Мортенсон намеревался арендовать машину, и отправиться на север, чтобы связаться с киргизами, которые обращались к нему за помощью в Зудхане, Но Кабул оказался настолько небезопасным местом, что вслепую отправляться за пределы столицы было равносильно самоубийству. По ночам, дрожа от холода в неотапливаемой комнате, он прислушивался к автоматным очередям и разрывам ракет, которыми талибы обстреливали город с окрестных гор. Абдулла познакомил Грега со своим другом Хашматуллой, симпатичным молодым механиком. Хашматулла служил у талибов, но был ранен и стал им не нужен. Как и большинство талибов, Хаш, так он попросил себя называть, был борцом за веру, чисто теоретически, рассказывает Мортенсон. Этот умный парень предпочел бы работать техником-связистом, чем быть боевиком. Но такой работы не было. Когда Хаш окончил медресе, талибы предложили ему 300 долларов. Он отдал деньги матери, которая жила в хосте, и отправился на огневую подготовку. Хаш был ранен. Когда мина Северного Альянса разорвалась возле стены, за которой он прятался, с тех пор прошло уже 4 месяца, но раны на спине все еще не зажили и издавали неприятный запах а от физической нагрузки начинали свистеть травмированные легкие. Но он был счастлив избавиться от строгих правил Талибана. Как только стало, можно тут же сбрел бороду, которая для талибов обязательно. Когда Грег обработал его раны и провел курс антибиотиков, Хаш поклялся ему в верности до гроба. Кабульские школы пострадали от обстрелов точно так же, как и все остальные здания. Они должны были официально открыться той же весной, но позже. Мортенсон сказал Хашу и Абдуле, что хотел бы осмотреть школы. На желтой Тойоте Абдулы они отправились разыскивать по городу учебные заведения. После этой поездки Грег понял, что только 20% из 159 кабульских школ могли принять школьников. Но вместить в уцелевшие заведения 300 тысяч учеников было чрезвычайно трудной задачей. Пришлось бы организовывать обучение в несколько смен, проводить уроки на улице или в зданиях, настолько разрушенных, что они напоминали груду мусора. Средняя школа Дурхани являла собой типичный пример образовательных проблем Афганистана. Директор Узра Фейсат, закутанная в синее одеяние, рассказала Мортенсону, что ей придется принять 450 учеников, которые разместятся не только в здании, но и вокруг него. 90 учителей будут работать ежедневно в три смены. Количество регистрируемых учеников росло с каждым днем. Девочки, по мере того, как росла их уверенность в том, что талибы ушли и больше не вернутся, талибы строго запрещали женщинам учиться, приходили записываться в школу. «Передо мной стояла сильная, гордая женщина, которая пыталась совершить невозможное», — вспоминает Мортенсон. Одна стена ее школы была полностью разрушена. Крыша провалилась. И тем не менее, она каждый день ходила на работу, потому что прекрасно понимала, что решить проблемы Афганистана можно только с помощью образования. Мортенсон собирался зарегистрировать ИЦА в Кабуле, чтобы получить официальное разрешение на строительство школ. Но в городе не было не только электричества и телефонной связи, но и чиновников. «Абдулла возил меня из министерства министерства, но мы нигде никого не находили», — вспоминает Мортенсон, «поэтому я решил вернуться в Пакистан, собрать кое-какие школьные принадлежности и начать помогать тем, что было в моих силах». Грегу предложили место в чартерном самолете Красного Креста, который летел из Кабула в Пешавар. После Афганистана проблемы Пакистана казались легко разрешимыми мортонсон направился в лагерь Шамшату, убедиться в том, что учителя получают деньги, выделяемые ИЦА. Между Шамшату и границей остановился сфотографировать трех афганских мальчишек, сидевших на мешках с картошкой, и понял, они были напуганы точно так же, как кабульская детвора. Грег отложил камеру и спросил на пушту, не может ли он им чем-нибудь помочь. Старший из ребят Ахмед которому было около 13 лет, с радостью заговорил с добросердечным иностранцем. Он рассказал, что всего неделю назад его отец повез в свою маленькую деревню возле Джалалабада целую повозку картофеля, купленного в Пешаваре. Отец погиб от ракеты, выпущенной с американского самолета. Вместе с ним были убиты 15 человек. Ахмед с младшими братьями вернулся в Пешавар и купил еще картофеля. Добрые торговцы, знавшие его отца, сделали мальчику скидку. Теперь же они пытались вернуться к матери и сестрам, которые остались дома, оплакивать мужа и отца. Ахмед так спокойно говорил о смерти отца, что Мортенсон решил, мальчик еще не оправился от шока. Три ночи грет не мог заснуть, вспоминая ужасы Кабула и лагерей для беженцев из Афганистана. Он решил отправиться в знакомый Скарду и позвонил Парви. Его ожидали плохие известия. Гулям Парви рассказал, что несколькими днями раньше под прикрытием ночи банда грабителей под командованием одного из самых влиятельных сельских мул Северного Пакистана, Ага-Мубарека, напала на только что построенную в деревне хемосил школу. Бандиты пытались поджечь здание». Но строители еще не установили деревянные стропила и рамы, поэтому здание закоптилось, но не сгорело. Тогда бандиты Агаму Барыка вооружились кувалдами и стали крушить стены школы, дробя тщательно вырубленные и скрепленные раствором каменные блоки. Здание превратилось в груду мусора. К тому времени, когда Мортенсон прибыл в Скарду, чтобы разобраться с ситуацией в Хемасил, Ага Мубарак объявил ему фетву, которая запрещала неверному работать в Пакистане. Грега беспокоило и то, что влиятельный местный политик Имран Надим, который всегда был консервативным шиитом, публично поддержал Мубарака. Мортенсон собрал своих сторонников в небольшой столовой отеля Инд. За чаем и сладостями они пытались выработать курс действий. Мубарак хочет урвать свой кусок. Со вздохом сказал Парви. Этот мула требовал от совета Хемасил дань за свое разрешение построить в деревне школу. Они отказались. Он все разрушил и объявил фетву. Парви рассказал, что общался с Надимом. Этот политик поддержал Мубарака и ясно дал понять, что с помощью денег проблему можно решить практически мгновенно. «Я был в ярости», — вспоминает Мортенсон. Мне хотелось вооружить всех своих сторонников, позвать знакомых военных, ворваться в деревню Мубарака и заставить его молить о пощаде на коленях. Парви посоветовал принять более разумное решение. Если солдаты окружат дом этого бандита, он пообещает тебе что угодно. Но как только военные уйдут, поведет себя как прежде, — сказал он. Мы должны разобраться с этим вопросом раз и навсегда. Мы должны обратиться в суд. Шариатский суд. мортонсон давно привык полагаться на советы Парви и согласился с ним. Вместе со старым другом Грега, старейшиной деревни Хемасил Мехди али Парви обратился в исламский суд Скарду. Мехди али поддерживал строительство школы и руководил этим процессом. Теперь в суде рассматривалось дело «мусульманина против другого мусульманина», Парви посоветовал Грегу не вмешиваться в юридическую борьбу и заняться работой в Афганистане. Искарду Мортенсен позвонил членам совета директоров, рассказал о ситуации в Афганистане и попросил разрешения купить школьные принадлежности для доставки в Кабул. К его удивлению, Джулия Бергман изъявила желание вылететь в Пакистан и вместе с ним доставить груз из Пешавара в афганскую столицу. Это был очень смелый шаг, — говорит Мортенсон. В этой зоне все еще стреляли, но мне не удалось отговорить Джулию. Она знала, как страдали афганские женщины при талибах, и хотела помочь им. В апреле 2002 года Джулия Бергман и Мортенсон перешли через пограничный пост Ланди Хотал. Они сели в Минивен, пешаварского приятеля Сулеймана Пуштуна Монира и направились в Кабул. Багажник и задние сиденья автомобиля были до отказа забиты школьными принадлежностями, купленными в Пешаваре. Сулейман, у которого не оказалось паспорта, был до да нельзя расстроен тем, что не сможет сопровождать Джулию Грега. Он сурово наставлял Манира. «Клянусь кровью, если что-то случится с этим сахибом или мэм-сахиб, я собственноручно тебя прикончу». К моему удивлению... Пограничная зона была совершенно свободна, вспоминает Мортенсон. Я нигде не видел пограничников. У и сотни его боевиков могли совершенно беспрепятственно перейти на территорию Пакистана. До Кабула было 320 километров. Дорога заняла 11 часов. Вдоль шоссе мы видели обгоревшие, разбомбленные танки и другую военную технику, вспоминает Бергман. Эти уродливые... Останки резко контрастировали с потрясающей красотой природы. На полях цвели красные и белые маки, а над ними высились заснеженные горы. Все вокруг казалось мирным и спокойным, но это впечатление было обманчивым. «Мы остановились перекусить в отеле Спир-Гар в Джилалабаде», — вспоминает Мортенсон. «Когда-то этот город был оплотом талибов. Глядя на него сейчас, я вспомнил фотографии Дрездена после бомбардировок Второй мировой войны. От друзей из Шамшату я знал, что американская авиация подвергла этот район ковровым бомбардировкам. В Джалалабаде я страшно боялся за Джулию. В глазах людей, смотрящих на американцев, читал неприкрытую ненависть и понимал их. Сколько наших бомб упало на головы невинных. Когда они наконец добрались до Кабула, Мортенсон поселил Джулию в отеле Интерконтиненталь. За 50 долларов в сутки они получили номер в уцелевшем от бомбежек крыле здания. Выбитые окна были затянуты пластиковой пленкой. Горничные раз в день приносили постояльцам ведра горячей воды, чтобы помыться. Грег и Джулия отправились в поездку по школам. Их сопровождали Хаш и Абдулла. Но сначала посетили Кабульский медицинский институт, самое престижное учебное заведение страны. Один из спонсоров ИЦА, Ким Труделл, попросила их об этом. Ким Труделл жила в городе Марблхед в штате Массачусетс. Ее муж, Фредерик Риммель, 11 сентября отправился на медицинскую конференцию в Калифорнию. Его самолет компании United Airlines врезался в южную башню Всемирного торгового центра, Ким попросила Мортенсона отвезти в Кабул медицинские книги ее мужа. Эта женщина верила в то, что решить проблему исламского экстремизма можно с помощью образования. В огромной неотапливаемой аудитории института под растрескавшимся потолком сидели 500 студентов и внимательно слушали лектора. Для них книги Фредерика Риммеля были большим подспорьем, В институте почти не осталось учебной литературы. Педиатр Назир Абдул рассказал Мортенсону, что всего несколько месяцев назад, когда Кабул находился в руках талибов, все книги с иллюстрациями были запрещены. Их публично сжигали на площадях. Вооруженные талибы из печально известного Министерства поощрения добродетелей и предотвращения порока стояли во всех аудиториях следя за тем, чтобы преподаватели не рисовали анатомических схем во время лекций. В институте осталось всего 10 учебников по анатомии. 500 будущих докторов, 470 мужчин и 30 бесстрашных женщин по очереди брали эти учебники домой и от руки переписывали главы. Говорить о наличии медицинского оборудования в такой ситуации вообще не приходилось. Мы, книжные врачи с горечью сказал доктор абдул у нас нет ничего необходимого для диагностики и лечения нет денег на аппараты измерения давления и на стетоскопы я врач ни разу в жизни не заглянул в микроскоп абдулла исступленно крутил руль лавируя между воронками мортенсон и бергман решили объехать 80 деревень в окрестностях Кабула. Грег знал, что большая часть иностранной гуманитарной помощи, направляемой в Афганистан, оседает в столице. Деревням ничего не достается. Как и в Пакистане, он решил помогать сельским жителям. Тремстам ученикам средней школы Шахабуддин нужны были не только карандаши и тетради. Детям необходимо было гораздо больше. А младшие школьники учились в ржавых контейнерах. «Восемьдесят девочек занимались прямо под открытым небом, вспоминает Грег. Они пытались учить уроки, но ветер засыпал им глаза песком и раскачивал школьную доску. Девочки были в восторге от новых тетрадей и карандашей. Они прижимали их к груди, чтобы не унес ветер. Грег увидел, что несколько старшеклассников расположились в обгоревшей кабине бронетранспортера, подбитого противотанковой ракетой. Он подошел к ним. Школьники с гордостью показали свое самое ценное приобретение. Швед из гуманитарной организации подарил им волейбольный мяч. У этого шведа были длинные желтые волосы, как у горного козла. С восторгом рассказывал Грегу по-английски мальчишка с бритой головой, по которой скакали блохи. Школьнику страшно хотелось продемонстрировать свои успехи в знании иностранного языка. Когда Мортонсон уже направлялся к своей машине, над школой на бреющем полете пронеслись четыре американских вертолета «Кобра». Они летели так низко, что можно было рассмотреть ракеты Hellfire. Доска, на которую учитель писал «Задание для девочек», от ветра упала прямо на камни и разбилась. «Куда бы мы ни поехали!» Повсюду видели американские самолеты и вертолеты. «Не могу даже представить, сколько денег потрачено на армию», — говорит Джулия Бергман. «Но где же гуманитарная помощь? В Америке я так много слышала о том, что мы делаем для народа Афганистана. Везде твердили, что главный приоритет для нас — восстановление страны. Приехав сюда, я не увидела ничего подобного. Для афганских детей Соединенные Штаты не сделали ничего». Мне было стыдно и больно. На следующий день Мортенсон и Бергман встретились с директором школы Дурхани и передали школьные принадлежности 450 ученикам Узры Фейсад. Грег заметил, что школьникам приходится подниматься в классы на втором этаже по приставным лесенкам. Капитальные лестницы были разрушены, и восстановить их пока не удавалось. Школа не вмещала всех учащихся Дети занимались в три смены. Обрадованное возвращением Мортенсона, Узра пригласила американцев к себе домой. Муж Узры был моджахидзином в армии Масуда и погиб во время войны. Узра жила как монахиня. Ее маленькая комнатка находилась прямо в здании школы. При талибах женщина бежала на север, в Талокан. Когда город пал, стал учить девочек тайно. Теперь же она открыто пропагандировала женское образование. Узра опустила штору, закрывавшую единственное окно, сняла свою плотную накидку и повесила на крючок. Личного имущества у женщины практически не было, только новое, аккуратно сложенное шерстяное одеяло. Она разожгла маленькую газовую печку и стала готовить чай. — Почему вы носите накидку? — спросила Джулия. «Ведь талибов больше нет. Я консервативная женщина», — ответила узра, — «и делаю это по собственному желанию. В такой одежде чувствую себя в безопасности. Я заставляю всех своих учительниц надевать такую одежду, когда они отправляются в город. Мы не хотим дать повода запретить обучение девочек». «Но разве вы не чувствуете себя, как бы это сказать, угнетенной в этой закрытой наглухо одежде?» — спросила эмансипированная жительница Сан-Франциско Джулия Бергман. Узрав впервые со временем их знакомства широко улыбнулась, и Мортенсон поразился тому, насколько красива эта пятидесятилетняя женщина, на долю которой выпало столько нелегких испытаний. «Мы, афганские женщины, видим свет через образование», — ответила она. «А не через отверстие в куске ткани». Зеленый чай был готов. Узра накрыла на стол и извинила, что у нее нет сахара для таких дорогих гостей. «Я должна попросить вас об одной услуге», — сказала она, после того, как все выпили чай. «Мы очень благодарны за то, что американцы избавили нас от талибов. Но я и мои учителя... Мы уже пять месяцев не получаем зарплату, хотя мне обещали все выплатить очень скоро. Не могли бы вы обсудить эту проблему с кем-нибудь в Америке?» «Знают ли там, что у нас происходит?» Мортенсон и Бергман передали 40 долларов из средств ИЦА Узре и по 20 долларов каждому из 90 учителей ее школы. Грег проводил Джулию в аэропорт и чартерным рейсом отправил ее в исламобад, а сам стал раздумывать над тем, как найти в кабульских чиновничьих кабинетах деньги для учителей. На третий день бесплодных поисков пришел в полупустой Министерство финансов. Ему удалось встретиться с заместителем министра. Когда спросил у чиновника, почему УЗРА и ее учителя не получают зарплаты, тот только развел руками. Он сказал мне, что в Афганистан поступило меньше четверти средств, обещанных президентом Бушем. Из этих денег 680 миллионов долларов были перенаправлены на строительство взлетных полос и ангаров в Бахрейне, Кувейте и Катаре. Бахрейн. Островное государство на архипелаге Бахрейн в Персидском заливе. Катар — государство в Юго-Западной Азии, расположено на северо-востоке Аравийского полуострова, граничит с Саудовской Аравией и ОАЭ. Судя по всему, шла активная подготовка к вторжению в Ирак которого ожидали со дня на день. На афганском самолете Мортенсон вылетел в Дубай, оттуда на английском в Лондон, а оттуда уже на американском в Вашингтон. Он чувствовал себя ракетой, направленной в самое сердце собственного правительства. Его переполняла ярость. «Настало время искупить те страдания, которые мы принесли афганскому народу, и сделать что-то полезное для этой страны. Я был так разъярен, что всю дорогу до Вашингтона бродил... «Вдоль самолетных кресел», — вспоминает Грег. «Если мы не можем обеспечить 40 долларов зарплаты самоотверженной учительнице, как же можно ожидать победы в войне с террором?» Мэри Боно была женой знаменитого поп-певца Сонни Боно. Судьба этой женщины складывалась непросто. Сонни являлся членом Палаты представителей Конгресса США, от республиканской партии. В 1998 году он погиб, катаясь на горных лыжах. Ньют Гингрич, в то время спикер палаты представителей, предложил Мэри занять политическое кресло мужа. Сначала та решила, что это просто шутка, поскольку никогда не занималась политической деятельностью. Когда-то она была гимнасткой, увлекалась альпинизмом, работала инструктором по фитнесу. Вашингтон попала в возрасте... 37 лет и совершенно не походила на истинную республиканку, особенно когда демонстрировала свою спортивную фигуру в вечерних платьях на официальных приемах. Однако очень скоро Америбона, обладавшая не только незаурядной внешностью, но и острым умом, заговорили как о восходящей звезде республиканской партии. К тому времени, когда Мортенсон приехал к ней на капиталистский холм, Бона убедительно победила на выборах в Конгресс и пользовалась заслуженным уважением коллег. Несмотря на то, что в Американском Конгрессе преобладают мужчины, эта женщина среди них не терялась. Прилетев в Вашингтон, я не знал, что делать. Чувствовал себя, как в афганской деревне, чужаком, не знающим местных обычаев, вспоминает Мортенсон. Мэри посвятила мне целый день провела через туннель, соединяющий здание, где находился ее кабинет с Капитолием. По дороге мы встретили десятки других законодателей, и Мэри представила меня всем. Рядом с ней конгрессмены краснели, как школьники. Краснел и я, потому что представляла она меня так. «Вам обязательно нужно познакомиться с этим человеком. Это Грег Мортенсон, настоящий американский герой». Бона договорилась о том, чтобы Грег выступил в зале слушаний Капитолия и разослал извещение о лекции всем членам Конгресса. Она приглашала их встретиться с американцем, который борется с террором в Пакистане и Афганистане, строя школы для девочек. «Это было самым малым, чем я могла помочь», — рассказывает Бона. «Я каждый день встречаюсь с множеством людей, которые говорят, что пытаются творить добро и помогать людям, Но Грег не просто говорил, он делал Я величайшая его поклонница. Та жертва, которую принес он и его родные, просто поразительно, он символизирует все лучшее, что есть в Америке. Установив свой старенький проектор, Мортенсон повернулся к залу, где собрались члены Конгресса. На Греге был его единственный коричневый костюм и потрепанные замшевые мокасины Он предпочел бы увидеть 200 пустых кресел. Но тут же вспомнил вопрос Узры о невыплаченной зарплате и поставил в проектор первый слайд. Мортенсон показывал потрясающую красоту и ужасающую бедность Пакистана. жаром стал говорить о зарплате, которую не получает учительница Узра, и о том, как важно, чтобы Америка выполнила свое обещание и помогла Афганистану. Его перебил конгрессмен-республиканец от штата Калифорния. Мортенсон навсегда запомнил его слова. «Конечно, строить школы для детей — дело доброе и достойное. Но главная задача нашего государства — на современном этапе безопасность. Какой смысл в подобной работе в отсутствии безопасности?» Грег перевел дух, почувствовав приступ ярости, накапливавшийся на протяжении всего пути из Кабула. «Я делаю это не потому, что собираюсь бороться с террором», — сказал он, тщательно выбирая слова, чтобы его не вышвырнули из Капитолия. «Я делаю это потому, что забочусь о детях. Борьба с террором занимает в списке моих приоритетов седьмое или восьмое место. Работая в этом регионе, я многому научился. Понял, что террористы появляются не потому, что граждане Пакистана или Афганистана ненавидят Америку. Это происходит потому, что у детей нет достаточно яркого и интересного будущего, поэтому они предпочитают жизнь после смерти. Затем Мортенсен с необычным для себя красноречием заговорил о лишенных всего необходимого государственных школах Пакистана, о том, как подобно раковым клеткам распространяются по стране Вахабитские медресе, Он говорил о миллиардах долларов, которые саудовские шейхи перекачивают в этот регион, чтобы подпитывать механизм джихада. Зал безмолвно внимал каждому его слову. Когда Грег закончил свое выступление и ответил на несколько вопросов, к нему подошла познакомиться помощница конгрессмена от Нью-Йорка. «Это просто поразительно», — сказала женщина. «Почему мы никогда не слышали о вашей работе из новостей?» почему об этом ни разу не говорили на брифингах? Вы должны написать книгу. — У меня нет времени писать, — ответил Грег. В зал уже входил генерал Энтони Зинни в окружении офицеров. Энтони Зинни, генерал морских сил США. В 2002 году занимал пост специального дипломатического представителя США на Ближнем Востоке. Наступило время нового брифинга. «Вы должны найти время», — настаивала женщина. «Если не верите, спросите у моей жены», — пожал плечами Мортенсон. «У меня нет времени даже выспаться». После выступления Грека вышел на проспект Мел и прогулочным шагом направился к набережной Потамака. Он раздумывал над тем, поняли ли его американские законодатели. Через несколько месяцев Мортенсон оказался на другом берегу Потамака. В Пентагон его пригласил генерал, который, узнав о работе Грега, пожертвовал Ица тысячу долларов. Через сверкающий мрамором вестибюль они прошли в кабинет министра обороны. «Больше всего мне запомнилось то, что люди старались не встречаться с нами взглядами», — вспоминает Мортенсон. «Они шагали очень быстро, почти все несли ноутбуки. Они целиком и полностью были сосредоточены на своих задачах, словно...» наведенные на цель ракеты. Тогда я подумал, что тоже служил, но обстановка в Пентагоне ничем не напоминала армию, которую я знал. Это была армия ноутбуков. К удивлению Мортенсона в кабинете министра обороны ему не предложили сесть. Когда он встречался с крупными чиновниками в Пакистане, ему всегда предлагали кресло и чай. Даже если встреча была короткой и ни к чему не обязывающей. Грег неловко переминался с ноги на ногу. В незнакомом кабинете я не знал, что делать и о чем говорить. «Мы провели там всего минуту. Меня представили министру», — вспоминает Мортенсон, «Хотелось бы мне рассказать о том, как я сказал Дональду Рамсфилду, нечто поразительное, нечто такое, что заставило его переоценить ход войны с террором, но в ту минуту я просто смотрел на его ботинки. Я плохо разбираюсь в обуви», — с улыбкой продолжает Грег. Но было понятно, что это отличные ботинки, очень дорогие, идеально начищенные. Помню, что на Рамсфилде был стильный серый костюм, и министр благоухал прекрасным одеколоном, хотя я знал, что один из захваченных террористами самолетов обрушился на Пентагон, все же не мог избавиться от мысли о том, насколько далек этот человек от войны, горя и страданий, от всего того, что я видел в Кабуле. Мортенсон и его сопровождающий снова оказались в негостеприимном вестибюле. На этот раз они направлялись в зал, где предстояло выступить перед группой военных. Всю дорогу Грег раздумывал над тем, насколько все то, что он почувствовал в Пентагоне, влияет на решения, принимаемые в этом здании. Как бы он сам относился к войне, если бы все то, что он увидел, мальчики, потерявшие отца. Девочки-школьницы у разбитой грифельной доски. Инвалида на улицах Кабула стала для него лишь цифрами на экране ноутбука. Небольшой зал был наполовину заполнен офицерами. Кое-где попадались и гражданские специалисты в костюмах. Мортенсон решил сразу перейти к сути. «Мне казалось, что все слова будут тщетны. Мне не изменить отношение администрации Буша к этой войне», — вспоминает он, «поэтому я решил действовать по наитию». Он представился и начал говорить. «Я поддерживал войну в Афганистане, потому что верил нашим словам о готовности восстановить и перестроить эту страну. Я пришел к вам, потому что понял, что победа на поле боя — лишь первый этап борьбы с террором. Боюсь, что следующие этапы мы проходить не собираемся». Затем заговорил о племенных традициях в конфликтном регионе, рассказал о том, как враждующие стороны ведут переговоры до начала военных действий, как обсуждают, на какие потери готовы пойти, как победители будут заботиться о вдовах и сиротах, побежденных соперников. Люди, живущие в этой части света, привыкли к смерти и насилию, — сказал Мортенсон. Если вы скажете им, нам жаль, что твой отец погиб, но он умер как мученик во имя свободы Афганистана, Если предложите компенсацию и проявите ее уважение, думаю, люди поддержат вас даже сейчас. Но то, что делаем, мы худшее из всего, что возможно. Целый час Мортенсон говорил о легионах экстремистов, которых готовят в вахабитских медресе. в завершении рассказал о разрушенных американскими крылатыми ракетами домах на Кабурской улице гостей. «Я не военный специалист», — сказал Грег, — «и цифры могут быть неточными. Но по моим подсчетам мы выпустили в Афганистане 114 крылатых ракет «Тамагавк». А теперь давайте умножим эту цифру на стоимость одной ракеты, оборудованной современной системой наведения. Полагаю, она стоит около 840 тысяч долларов. За эти деньги мы могли построить десятки школ, в которых учились бы десятки тысяч детей». Их образование было бы общепринятым, а не экстремистским. Мы повлияли бы на целое поколение. Как думаете, не стало бы от этого более безопасной наша собственная жизнь? После выступления к Мортенсону подошел подтянутый мужчина в отлично сшитом гражданском костюме. Но даже костюм не мог скрыть его военной выправки. Не могли бы вы составить для нас карту расположения ваххабитских медресе просил он? «Я не самоубийца», — ответил Грег. «Не могли бы вы строить школы рядом с этими медресе? Вы хотите таким образом вывести вахабитов из игры?» — усмехнулся Грег. «Я говорю серьезно. Мы можем выделить деньги. Что скажете насчет двух миллионов двухсот тысяч долларов? Сколько школ вы сможете построить на эти деньги? Около ста». «Разве вы не этого хотите?» Люди узнают, что это деньги военных, и я больше не смогу работать. Нет, проблем, пожал плечами собеседник. Мы можем сделать частное пожертвование от бизнесменов из Гонконга. Мужчина перелистал свой блокнот. Мортенсон заметил иностранные имена и цифры на полях. 15 миллионов. 4 миллиона 700 тысяч долларов. 27 миллионов. Подумайте об этом и перезвоните мне, сказал военный что-то отметив в своем блокноте и вручил свою визитку. Весь 2002 год Мортенсон неотступно думал об этом щедром предложении. Мысль о сотне школ не оставляла его. Но Грег точно знал, взять деньги у военных он не сможет. «Я понимал, что моя репутация в Центральной Азии целиком определяется тем, что я действую независимо от американского правительства», — говорит Мортенсон и особенно от военных. В этом году на выступление Грега приходило особенно много слушателей, благодаря чему удалось улучшить финансовое положение ИЦА. Но все оставалось непрочным, как всегда. На поддержание школ в Пакистане и одновременное строительство новых школ в Афганистане не хватило бы никаких средств, если бы Мортенсон не вел дела предельно экономно. Он решил отклонить повышение своего оклада, предложенное советом директоров ИЦА. Вместо 28 тысяч долларов ему предлагали 35. Думать об этом можно было только тогда, когда положение института укрепится окончательно. Настал 2003 год, и заголовки газет запестрели сообщениями об оружии массового уничтожения в Ираке. Каждое утро, когда Грег... Садился к компьютеру и читал новости в интернете, он чувствовал приближение новой войны и радовался тому, что отказался от денег Пентагона. Петси Коллинс, которая активно поддерживала работу Мортенсона после событий 11 сентября, незадолго до своей кончины, предложила ему чаще выступать и бороться за мир. Она чувствовала, что национальный кризис станет звездным часом для Грега и его организации. Путешествуя по Америке и ощущая ту напряженность, которая возникла после террористических актов, Грег сумел преодолеть природную застенчивость и превратился в настоящего оратора. Но каждый раз, собирая вещи и готовясь к 27-часовому перелету в Пакистан, и очередному расставанию с семьей, думал. А понял ли его кто-нибудь?